Мы ее покажем. С футбольной карьерой было покончено. В 31 год Билл стал частью делового мира, устроившись в рекламное агентство Джей Уолтера Томпсона. Он начал в Чикаго, работая с Крафт, а несколько месяцев спустя переехал обратно в Нью-Йорк развивать бизнес-кодек. Он взялся за дело со своим обычным энтузиазмом и так впечатлил своих клиентов в Рочестере, штат Нью-Йорк, знаниями и свежими идеями, что вскоре они переманили его из агентства. Билл быстро поднялся по карьерной лестнице в Кодек и к 1983 году уже работал в Лондоне в должности главы отдела потребительских продуктов на территории Европы. Когда он только начал искать работу в 1979 году, один из его товарищей по футболу в Колумбийском университете свел его с Джоном Скалли, который был в то время руководителем высшего звена в PepsiCo. Билл не согласился на должность, которую Джон предложил ему в Пепси, но в 1983 году Скалли перебрался в Кремниевую долину, став генеральным директором Эппл, а вскоре после этого позвонил Биллу. Не согласится ли тот оставить кодек и переехать с молодой семьей? В 1976 году он женился на Роберте Спаньола, декане Колумбийского университета на Запад, чтобы присоединиться к Эппл. «Моя карьера была скомпрометирована долгими годами в роли тупого футбольного тренера», — сказал позднее Билл. «Я чувствовал, что из-за своего прошлого всегда буду хуже своих коллег, всегда буду догоняющим. С переездом на Дикий Запад, где царила скорее меритократия, у меня появился шанс быстро продвинуться и войти в состав руководства». Продвинулся он действительно быстро. Через девять месяцев после того, как он присоединился к Apple, Билла повысили до вице-президента по продажам и маркетингу и поручили руководить запуском с нетерпением ожидаемого Macintosh, нового компьютера Apple, который по замыслу должен был сменить Apple II в качестве флагманского продукта компании. Запуск планировали анонсировать масштабно. Компания купила рекламное время на Суперкубке, который должен был пройти в городе Тампа, Флорида, 22 января 1984 года. Как только ролик был отснят, Билл команда показали его сооснователю Apple Стиву Джобсу. В рекламе, обыгрывающей сюжет романа Джорджа Оруэлла «1984», молодая девушка убегает по темному коридору от охраны, и попадает в зал, где сотни одетых в серое бритых мужчин слушают зомбированные, монотонную речь большого брата, уставившись на экран. С криком она бросает молот в экран, от чего он взрывается. Голос за кадром обещает, что Apple Macintosh покажет, почему 1984 год не будет таким, как 1984. Стив был в восторге от рекламы, и Флойд Квам, в то время начальник Билла, тоже был в восторге от рекламы. Билл также был в восторге от рекламы. Где-то за 10 дней до матча они показали ее совету директоров, и тот остался крайне недоволен. Это ужасно. Таков был общий вердикт. Слишком дорого и слишком спорно. Они хотели знать, возможно ли продать эфирное время какой-то другой компании, не поздно ли отступить. Спустя несколько дней одна из руководителей отдела продаж сказала Биллу и Флойду, что ей удалось найти покупателя на рекламное время. «Что, по-твоему, нам делать?» — спросил Флойд Билла. «К черту! Мы ее покажем!» — был ответ Билла. Они так и не сказали совету директоров, или кому-либо еще из высшего руководства, что у них был потенциальный покупатель на эфирное время. И показали ролик. Он стал не только самым популярным во время того матча, но и одним из самых известных в истории, положив начало новой эпохи, когда реклама на Суперкубке стала так же важна, как сама игра. В 2017 году колонка в Лос-Анджелес Таймс назвала ролик «Единственной великой рекламой, показанной на Суперкубке». Неплохо для тупого футбольного тренера, который меньше пяти лет назад завершил свой последний сезон. В 1987 году в «Эппл» решили основать отдельную компанию по разработке программного обеспечения под названием «Клэрис». Возглавить ее предложили Биллу. Он ухватился за эту возможность. Дела у Клэрис шли неплохо, но к 1990 году Apple взяла ее обратно под свое крыло в качестве дочернего предприятия, отказавшись от изначального плана сделать ее публичной компанией. Эта смена курса побудила Билла и еще нескольких человек из высшего руководства уволиться. Решение было эмоциональным, и когда Билл ушел, некоторые сотрудники «Клэрис» выразили свою благодарность ему, разместив рекламу на целую полосу в сен хасе Мекьюри Ньюс. «До встречи, тренер!» — гласил заголовок. «Билл, мы будем скучать по твоему руководству, твоему видению твоей мудрости, твоему дружелюбию и твоей силе духа», — продолжал текст статьи. «Ты научил нас опираться на себя. Ты закалил нас на годы вперед. И хотя ты больше не руководишь нашей командой, мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы ты гордился нами». Клэрис продержалась в качестве дочерней компании Apple до 1998 года. Билл стал генеральным директором стартапа под названием G.O. Corporation, который предпринял попытку создать первый в мире карманный компьютер, управляемый стилусом, предшественник Palm Pilot и современных смартфонов. Это была амбициозная, но слишком преждевременная идея, и компания прекратила существование в 1994 году. G.O. Corporation не пошло любил говорить билл примерно в то же время сооснователь и генеральный директор компании иннтю скотт кук вместе с советом директоров искали кого то кто мог бы заменить его в этой должности джон доэр венчурный инвестор из клайнер перкинс познакомил билла со скотом поначалу тренер не произвел на того впечатления прошло несколько месяцев у Скотта все еще не было подходящей кандидатуры, и он согласился снова встретиться с Биллом. Они пошли прогуляться по району Пало-Альто, Калифорния, и в этот раз у них все сложилось. «Когда мы встретились впервые, то обсуждали бизнес и стратегию», вспоминает Скотт. «Но когда мы снова вернулись к разговору, то отошли от темы стратегии и вместо этого сосредоточились на обсуждении руководства и людях». Другие кандидаты, с которыми я беседовал, видели развитие сотрудников в том, чтобы подогнать их под себя, вырезать по шаблону, как печенье из теста. Неважно, какой цвет ты выберешь, главное, чтобы черный. Но Билл был яркой радугой. Он ценил то, что у каждого есть своя история и свой опыт. Он учитывал малейшие детали и различия, выбирая подход к руководству и развитию людей. Я искал возможности роста для своих сотрудников, которые я сам не мог им дать. Билл идеально для этого подходил. В 1994 году Билл возглавил Интьюит. Он руководил компанией в течение нескольких лет, отмеченных успехами и ростом, пока не ушел в отставку в 2000 году. И хотя в то время он этого не знал, он вот-вот откроет третью главу своей карьеры, вернется к тренерству на постоянной основе, но на этот раз не на футбольном поле. Когда Стива Джобса вынудили уйти из Apple в 1986 году, Билл Кэмпбелл был одним из немногих в руководстве компании, кто воспротивился этому решению. Дэйв Кинсер, в то время коллега Билла в «Эппл», Вспоминает, как Билл сказал «Мы должны удержать Стива в компании. Он слишком талантлив, чтобы просто его отпустить». Стив запомнил проявленную верность. Когда он вернулся в Эппл в качестве генерального директора в 1997 году, большинство членов Совета директоров покинуло свой пост, и Стив предложил Биллу занять одно из освободившихся мест. Билл входил в состав Совета директоров Эппл, до 2014 года. Стив и Билл стали близкими друзьями. Они часто общались и провели немало воскресных дней, гуляя по Пало-Альто и разговаривая на самые разные темы. Билл стал доверенным лицом Стива по множеству вопросов, коучем, наставником и другом. Но Стив был не единственным подопечным Билла – На самом деле, с тех самых пор, как он оставил футбол в 1979 году, тренер никогда не прекращал своей деятельности. Он всегда был готов пообщаться со своими друзьями, соседями, коллегами, другими родителями в школе, куда ходили его дети. Он обнимал их, выслушивал то, чем они хотели поделиться, и обычно находил подходящую историю, которая помогала им лучше увидеть ситуацию, прийти к какому-то выводу или принять решение. Итак, когда в 2000 году Билл покинул должность генерального директора Интьюит, он оставался председателем Совета директоров до 2016 года и находился в поиске новых начинаний, Джон Дойер предложил ему присоединиться к Клейнер Перкинс, известному венчурному фонду, и стать коучем для компаний в их портфолио. Венчурные фирмы часто приглашают корпоративных предпринимателей, блестящих, обычно молодых технических специалистов, которые работают в компании, помогая сотрудникам в воплощении очередной грандиозной идеи. «Почему бы и нам не нанять корпоративного предпринимателя?» – подумал Джон. «Кого-то с опытом в операционной деятельности и разработке стратегии, кто мог бы помочь стартапам из портфолио, «Пережить все взлеты и падения в процессе роста или его отсутствия». Билл принял предложение и осел на Сент-Хилл-Роуд.